Глава 19 Дорога закончилась. Идущий впереди группы высокий длинноволосый эльф с наложенной на тетиву стрелой бросил по сторонам взгляд и обернулся к товарищам. Это как? Следующим вторым Макс сдвинул Рексара с дороги и удивленно посмотрел на усыпанный желтыми цветами кустарник, преградивший их отряду путь. что стоим?» Раздалось сзади. «Опять привал!» Заблудились, походу. Оглянувшись к Луффи, вздохнула хрупкая, зеленволосая жрица и, сойдя с тропы, склонилась над небольшим фиолетовым растением. «Эй, сейчас моя очередь!» Глядя на нее, возмущенно воскликнул Мак. «Отстань!» – оборвала его девушка. «Кто первым встал того и тапки?» «Макс, скажи ей!» «Тишину сделали!» – рявкнул, обернувшись к отряду воин. «Чего вы как дети?» Прокачает один, потом второй. Какая разница? Да у нее травничество и так уже под 40 Буркнул Луфи, глядя на улыбающуюся Иланку. Куда ей еще-то? Чего мы встали-то? Дороги дальше нет. Пожал плечами Макс. Давайте привал, минут на 15 Нужно думать, куда теперь идти. Куда ты завел нас, великий Сусанин? Хлопнул Рексара по плечу улыбающийся Фантик. «Болото вокруг, и не видно низги!» Лысый обошел рейнджера, извекнув железом, опустился на траву возле ближайшего дерева. «Чо за хрень?» – вопросительно уставилась на Макса Масяне, почусывая за ухом немаленьких размеров бурого медведя, из пасти которого свисали ниточки тягучей слюны. «Где твоя Амане?» «Да откуда я знаю?» – нахмурился Макс. «По карте нам до нее метров триста осталось». «Только там дорога сразу к ней идет». А тут он кивнул на кусты за спиной. «Чертовщина какая-то! Так, может, этот друид тебе соврал?» Держа заколку в зубах и поправляя при этом волосы, спросила Аленка. «Да зачем ему врать-то? Какой в этом смысл?» «Ты забыл о ПК-шниках?» напомнила охотница. «Соберет десяток друзей и... Он же сорок четвертый!» «Да чего с нас брать-то? Три золотых на восемь человек!» Усмехнулся Макс. «Мы ведь тоже вполне можем огрызнуться». «Хреново, босс!» – покачал головой Рексар. «Локация тут плохая, выход из нее только один. Его перекрыть как два пальца, ну, ты понял, в общем. А потом лови нас тут спокойно». «Так уж и спокойно», – прищурился воин. на 30 тридцати-то квадратных километрах». «А куда мы денемся? Не в болото же?» ну на юг километров на 400 тянется, и в сторону Толиана примерно на 30 «Да ты прикинь, сколько понадобится народу, чтобы перекрыть выход и выслать за нами отряд». «Из-за трёх-то золотых? Не смеши, и хорош паниковать». Макс указал рейнджеру на кусты. «Посмотри, что там дальше? Только далеко не забирайся, метров на триста-четыреста, и сразу назад». «Сделаю?» Кивнул Рексар и, кинув за спину лук, двинулся в обход преградивших дорогу зарослей. «Остальные...» Макс усилил магией голос и указал отряду на стоящие метрах в двадцати от тропы толстое дерево. «Двигаем туда, ждем разведку. И тихо, чтобы все. Масянь, повесь полог Какая-никакая, все-таки маскировка?» Тихо переговариваясь, темные эльфы двинулись к указанному дереву. «Да не переживай ты так!» Шутливо, ткнув кулаком воина в бок, негромко сказала Алёнка. «Всё будет хорошо?» «Ну да», — отвернувшись от девушки, пробурчал Макс. «Завёл, блин, в вас непонятно куда». «Да не так-то просто нас взять», — пожала плечами девушка. «Зачем кому-то рисковать уровнями, непонятно из-за чего? Сейчас ПК в стартовых локациях стало меньше раз в 100 Алёнка зубами стянула с руки перчатку и приготовилась загибать пальцы. «Во-первых... ПК, как и все остальные, чувствует боль. Во-вторых, убийство подданных короля темных эльфов снижает репутацию с этой расой. А мы все – его подданные. В-третьих, она загнула средний палец. Если все-таки ПК нарвется, а это случается практически всегда, то, потеряв уровни, он окажется в той же стартовой локации, где его просто схватит стража. Ты в курсе, что с ним будет дальше?» «За каждого убитого игрока заплати минимум 5 золотых или вали на каторгу». Это убийство НПС можно скрыть, а убитому игроку достаточно кнопку в опциях нажать, и информация о ПК уйдет в администрацию ближайшего города. Макс. Девушка заглянула ему в глаза. «Быть ПК сейчас очень невыгодно, а после прошедших событий, когда в Реал сбежать уже нельзя, еще и очень вредно для здоровья». Если, конечно, ты не специализируешься на убийствах НПС, которые, в принципе, не сильно-то от нас и отличаются. Так что, скорее всего, это идиотская шутка из серии Поучи тупого нуба». Ален, если ПК состоит в сильном клане, у которого есть место базирования где-нибудь в Диких Землях, своя точка привязки, то ему плевать на городскую стражу и дружины великих домов. И эльф опустился на траву рядом с девушкой и привалился спиной к толстому чёрному стволу. «Устал я что-то. Такое ощущение, что мы топчимся на одном месте. И погано, что выхода не видно». «Да ладно!» – ободреюще улыбнулась воину эльфийка «Осмотримся здесь, найдём место для прокачки. Ну, в крайнем случае, травничество с алхимией прокачаем. Может, в город пока вернуться? Побегать по социалке?» – посмотрел на девушку Макс. Какой-никакой, а всё-таки опыт, да и безопаснее там. «Ты слышал, что Гелиона говорила?» Алена сорвала травинку, сунула её в зубы и посмотрела на задумчивого эльфа. «Мы там уровень поднимать больше месяца будем. Там к каждому неписю с квестом очередь, как в мавзолее в прошлом веке. К мобам-то в стартовых локах то же самое», – пожил плечами эльф. «Мы были-то всего в нескольких локациях», – беззаботно махнул рукой рыжая. «Если идти на север, то там точно народу поменьше. Предлагаю, когда вернется Рексар, разворачиваться и двигать в обход Толиана». Я уверена, на севере конь не валялся. Подмигнула ему Аленка и одним грациозным движением поднялась на ноги. «Пойду с Масяней поболтаю. Ты тут не раскисай мне!» Погрозила она ему пальцем и направилась в сторону расчесывающей своего медведя-охотницы. «Как скажешь!» Улыбнулся Макс, проводил стройную фигурку глазами, опустил голову и погрузился в раздумья. «Зря он сгущает краски. На самом деле все очень даже неплохо. Прямо перед выходом в Аманы их отряд увеличился на трех человек – жрицу, рейнджера и д.д. друида. Это троица из распавшейся команды, их танк и один из бойцов ближнего боя, не выдержав постоянного испытания болью, плюнули и отправились в город». 8 бойцов – это уже сила. Можно проходить подземелья, рассчитанные на 5-10 человек, да и ребятами они оказались вполне адекватными. Если бы не постоянные препирательства между Иланкой и Луфи, все было бы вообще замечательно. Огромной удачей стало также приручение внезапно атаковавшего их на переходе Бурого Медведя, который сейчас выполнял в их группе роль второго танка и держал урон почти не хуже Фантика. Макс удивлялся стойкости этого лысого эльфа, в прошлом сорокалетнего преподавателя физики в одной из московских школ. Мужик реально очень любил свою жену, и ради того, чтобы найти ее, готов был часами терпеть невыносимую боль, стоя под ударами висящих на нем мобов. «У них хоть связь есть?», – через друзей, – хмурясь, размышлял Макс. Он хотя бы знает, что у нее все в порядке, а вот телефон Ромкиной тетки. До сих пор ни разу не ответил. Аленка, конечно, храбрится, но... Он знал Аленку с самого детства. Нескладная девчонка, с непослушными, вечно лезущими на глаза волосами, постоянно сующая свой любопытный нос куда не нужно и мешающая им с другом в их детских авантюрах. В 18 лет расцвела и превратилась в красивую молодую девушку. Но, к сожалению, Максим к тому времени был уже женат. А сейчас вдруг получилось так, что кроме нее и Ромки у него не осталось никого. Ему даже позвонить-то некому». Макс глубоко вздохнул и, улыбнувшись, посмотрел на болтающих в стороне девчонок. «Нет, он не скажет ей ничего, пока они не найдут ее брата. Так будет нечестно по отношению к другу. Да и вообще сейчас и без этого хватает забот. Он обещал Ромке позаботиться о ней и выполнить свое обещание». А потом скажет Алёнке всё. И будь что будет. Глухо там. Рядом хрустнула ветка. Около Макса на землю опустился лексар. И указав рукой в направлении кустов, продолжил. «Я посмотрел. Нет там никакой деревни. Киданул нас этот гадёныш». «А что там?» «А враг. Метров на двести на север. Ельник за ним. Ещё хибара какая-то разрушенная». Пожал плечами рейнджер. «Но есть и хорошая новость». Я там поляна три нашёл. За врагом На них штук по 30 диких свиней. 33 третье, тридцать шестые уровни. Так что живём». Риксар с хрустом потянулся, вытащил из инвентаря флягу, отхлебнул и протянул её воину. «Это я ещё дальше не заходил. Там, думаю, ещё такие поляны есть. Хибару можно использовать как жильё. Много ли нам надо? Так что давай, командир, собирая отряд, сообщим ему радостную весть». «Простите, не помешаю?» Возникший прямо из воздуха ассасин 36 шестого уровня выставил руки открытыми ладонями навстречу, мгновенно вскочившим на ноги Максу и Рексару, и шагнув назад, продолжил. «Дело у меня к вам. Важное». «Пончик» – положил руку на рукоять меча Макс, не спуская взгляд с закутанной в тёмную ткань фигуры. «Какого хрена ты здесь? Ты шёл за нами?» «Ну да», – откинув с головы капюшон, улыбнулся парень. «На ваше счастье, шоу!» «Это ты, что ли, счастье?» – фмыкнул, переступив с ноги на ногу Рексар. Свой лук рейнджер сорвал со спины, вскакивая на ноги, и теперь держал его в расслабленной левой руке, бросая по сторонам настороженные взгляды. «Да нет!» – снова пожал плечами ассасин. Хотя, впрочем, смотря для кого, но я, собственно, не о том. Лицо его внезапно стало серьезным, и он спокойно произнес – «Вы, ребята, попали в глубокую задницу. Такую глубокую, что страшно даже представить». «Ты какого хрена тут забыл?» Рядом с ними нарисовалась Масяня, позади которой маячила туши медведя. «Я тебе, по-моему, сказала, чтобы ты отстал от меня. Ты русский язык не понимаешь?» «Тут единый язык», — со вздохом поправил ее пончик. «Да мне положить на это! Ты что, следил за нами?» «Да чего за вами следить-то?» – усмехнулся парень. «Вы же тут как стадо слонов прошли. Пусти рядом с вами трактор, он и то меньше следов оставит. Темные эльфы, блин, жители леса!» «Тебе какое до этого дело?» Взвелась охотница и медведь, чувствуя настроение хозяйки, вздыбил на загривке шерсть, готовый в любой момент броситься на объект ее ярости. «Остынь, Масянь, он не к тебе». Воин остановил жестом разъяренную лучницу и, посмотрев на разбойника, хмуро произнес. «Поясни. Красные вороны там!» Кивнул себе за спину пончик. «Перекрыли тропу. Их восемь человек уже. Дождутся еще пятерых рейнджеров и устроят на вас облаву. Девочки им ваши нравятся, да и вы как материал сгодитесь». Со вздохом закончил он. «Это которые пятерку ночных клинков?» Осеклась на полусловии охотница. «Ну да». И, видя непонимание на лицах, окруживших его эльфов, пончик пояснил. «Пятеро клинков пару недель назад нарвались на засаду. Один погиб, и, несмотря на то, что слетел до сто седьмого, ему очень повезло. Когда клинки отловили двоих воронов и, ломанув их, рванули к убежищу этих тварей, нашли там только двадцать шесть пленников». «Половина – овощи. Ребят жестко пытали, они там какому-то темному богу поклоняются. Вот и...» «А девчонок...» Парень сжал зубы и опустил к земле глаза. Девчонкам пришлось еще хуже. «Хорошо, хоть бродяга, правильный мужик. Он двадцать шесть кусков отвалил непись у разумников в Талиане. Тот обещал привести всех в порядок и стереть из памяти то, что произошло с ними в плену». «А откуда ты всё это знаешь?» Рексар убрал за спину лук и с подозрением посмотрел на разбойника. «У меня друган в клинках уже пару лет как. 160 шестидесятый уже. Мы с ним вместе пару лет на аренах Д-5 зависали». «Д-5? Пятый Диабло», — пояснил Пончик. «Были когда-то времена». «А как ты прошёл мимо этих? Ты же говорил, их там восемь человек. Твой инвиз на них не работает», — продолжил допытываться рейнджер. «Да ламеры они!» – усмехнулся разбойник. «За сто двадцатый все, а как были лошарами, так и остались. Я ведь даже разговор их подслушать успел. В общем, решите скорее!» Он поднял на Макса глаза. «Времени мало, у вас только два выхода. А я не хотел бы, чтобы Масяню... да и остальных...» «О каких выходах ты говоришь?» Макс, стоя в окружении подошедших товарищей, в упор смотрел на Ассасина». «Надеюсь, вы понимаете, что драться бесполезно. Вас не убивать пришли, а ловить, чтобы потом оттащить порталами куда подальше». Пожал плечами пончик и, отметая возражение, тут же пояснил. «На одном из магов легендарная мантия Перехода. Он в портал кого хочешь сунет, даже в группу не нужно принимать. Так что...» «Ты можешь говорить конкретнее?» – попросил его Макс. «Да чего конкретнее? Рубите друг друга по очереди, и все дела, а кому неохота вот так, может в болоте утопиться». Пожал плечами он. но ну, в случае болота это еще и потери экипировки, так что от меча надежнее, а я выйду, как пришел, и еще могу захватить кошку вашу». Он кивнул в сторону Гелеоны. «Если, конечно, она двоечку в инвиз закинула». «Инвиз – это невидимость?» – уточнила та. Если так, то у меня там как раз два очка. но ну, этот способ я знаю и сам», – нахмурился воин. «Что у тебя еще?» «Можно проверить одну штуку». Ассасин указал куда-то в сторону рукой. «Попробовать спрятаться на болоте. Есть у меня на примете одно место». «И ты ему веришь?» – внимательно посмотрела на Макса Масяня. «А если никаких воронов нет? Если он, как всегда, прикалывается?» Потом будете выяснять отношения. Остановил ее Макс. «Пончик, лави группу». Затем, обведя взглядом отряд, добавил. «Через минуту выступаем». «Макс, да он нас сейчас сам в засаду заведет!» Не унималась масяне «Кому ты веришь?» «Кто со мной не согласен?» Вздохнул Макс. «Покидайте группу. Пока я лидер, решение принимаю я. Тебе понятно?» Он строго посмотрел на охотницу. «Да я что...» Пожала плечами она. Я как все. Рексар. Пончик придержал рейнджера за руку. Я надеюсь, у тебя групповая маскировка есть? Ну, та, что после оглушения идет в левой ветке талантов. Нет. Покачал головой парень. Я все кинул в урон. Господи. И откуда вы такие уникумы беретесь? Осуждающий проговорил разбойник. Перед тем, как создавать перса, гайды почитать не пробовал. «Тебе до сотого этот урон как...» Махнул рукой он. «Макс, если вы закончили, то давайте в темпе». Пончик достал из инвентаря продолговатый предмет, похожий на двухлитровую бутылку с колой, сорвал крышку и, размахнувшись, бросил на дорогу, по которой они сюда пришли. «Быстро за мной!» — крикнул он, когда излопнувший от удара о землю бутылки в разные стороны потек серый колубящийся дым. Что это было? Луфи от удивления даже приоткрыл рот. Квест-айтем, классовая линейка. Это задержит погоню ровно на час. Пончик обернулся и махнул магу рукой. Давай уже, анемешник, шевелись и первым устремился в лес.